Развитие индивидуализма и секуляризационных стремлений В настоящее время лучшие историки гуманизма стоят на той точке зрения, что это движение имело свой источник именно в индивидуализме. А что касается доклассической древности, то в ней гуманисты только искали, на что им можно было бы опереться в своих новых стремлениях. Откуда можно было бы заимствовать аргументы против всего, что стесняло свободное проявление склонностей и способностей, сил и инстинктов человеческой личности? Средневековое миросозерцание уделяло слишком мало внимания человеку и всему человеческому. Для него человек был прежде всего существом, природа которого была испорчена первородным грехом. Это был сосуд страстей и похотей, которые должны были быть подавлены. Если с какой-либо стороны человек при таком на него взгляде мог быть предметом внимания, то лишь в качестве объекта великого акта спасения, совершенного крестную смертью и воскресением вочеловечившегося Сына Божия. Гуманизм был защитой инстинктов человеческой природы, защитой прирожденных прав личности, притом защитой в обоих случаях чисто принципиальной. Гуманистический индивидуализм, читаем мы у одного из лучших знатоков этой эпохи, гуманистический индивидуализм характеризуется, во-первых, интересом человека к самому себе, к своему внутреннему миру, во-вторых, интересом во внешнем мире преимущественно к другому человеку, в-третьих, убеждением в высоком достоинстве человеческой природы вообще и в неотъемлемом праве человека развивать свои способности и удовлетворять своим потребностям, в-четвертых, интересом к окружающей действительности, поскольку она имеет влияние на человека. Примечание. В книге «Ранний итальянский гуманизм» профессора Михаила Сергеевича Карелина конец примечания. Такое понимание своей личности и такое отношение ко всякой чужой личности предполагает высокий уровень личного развития, и потому нельзя не видеть в гуманизме одно из следствий совершившегося к этой эпохе развития личности. Под влиянием исторических условий, говорит еще автор приведенных слов, Личность доросла до сознания своего права на всестороннее развитие. Отсюда отрицание церковной опеки и требования свободы и самостоятельности для творческой деятельности человеческого духа и, прежде всего, для науки. Только с этой точки зрения идеи гуманистов находят объяснение и могут быть приведены в ясную и определенную систему. В другом своем сочинении тот же исследователь еще следующими чертами характеризует этот индивидуализм гуманистов. Культурная работа личности всегда преследовала и будет преследовать две цели. Во-первых, подчинить себе природу, заставить служить своим интересам стихийные силы и, во-вторых, добиться наилучшего положения в обществе, доставить себе возможность наиболее широкого развития лучших свойств своей природы, наиболее полного удовлетворения своих законных потребностей, насколько позволяет это справедливость, то есть насколько личное стремление не мешает таковым же стремлениям других лиц. В основе коммунистических стремлений лежало глубокое убеждение в высоком достоинстве человеческой природы и в признании за отдельную личностью – полного права на всестороннее развитие всех свойств, данных ей природою, и на широкое удовлетворение всех ее потребностей. Отсюда вытекало требование, во-первых, не только духовного, но и физического развития в школе, во-вторых, безграничной свободы и полной независимости в интеллектуальной деятельности человека, то есть в науке, в искусстве, в литературе, в философии, в-третьих, право на высокое место в обществе для умственно развитой личности независимо от происхождения, состояния и других случайностей. Благодаря особенно развитию личного начала, новая история Западной Европы получила характер сознательной постановки и принципиального решения общественных вопросов с точки зрения права личности – на, возможно, полное удовлетворение ее духовных стремлений и материальных потребностей. Историческая жизнь постоянно ставит для практического разрешения все новые и новые вопросы, порождаемые или местными и временными условиями самой жизни, или один из другого вытекающие во всемирном и вечном, в пределах человеческого мира, в процессе самоутверждения личности. Каждое государство, как единое коллективное целое, отстаивающее себя в международной борьбе, имеет свои исторические задачи, преследует свои политические цели, разрешает свои культурные и социальные вопросы, очень нередко, а скорее даже слишком часто, игнорируя отдельные личности, подавляя их духовные стремления, жертвуя их интересами. Но во всех подобных случаях исторические задачи Политические цели и культурно-социальные вопросы имеют чисто местное и временное значение. Какие бы, однако, задачи ни ставило себе государство, и как бы оно их ни исполняло, какие бы цели не преследовала его политика и внешняя, и внутренние, какие бы вопросы местного и временного характера в нем не возникали и в какую сторону не совершались бы их решения, все это никогда не бывает лишено принципиального значения с общечеловеческой и всемирно-исторической точки зрения. Всякое решение нарождающихся каким бы то ни было путем общественных вопросов, имея то или другое значение в истории данного государства как социального целого с особыми традициями, стремлениями, нуждами и интересами, неизбежно получает также то или другое значение для духовного развития, и материального благополучия отдельных личностей и целых общественных классов, живущих в данном государстве. А при существовании исторической преемственности народов и их культурном взаимодействии оказывает равным образом то или другое, то есть благотворное или вредное действие, и на весь всемирно-исторический прогресс. С другой стороны, разрешение ставимых внутреннюю жизнью каждого государства общественных вопросов, будет ли оно выгодным или невыгодным для личного развития и благополучия, прогрессивным или регрессивным, может быть или только чисто практическим, не вытекающим из общих понятий и не вносящим новых принципов в общее сознание, или наоборот, принципиальным, сопровождающимся теоретическую, идейную постановку общих положений. Западноевропейские государства нового времени, как и все вообще государства в истории, конечно, имели свои особые исторические задачи традиционного свойства, приводившие их во враждебные столкновения или создававшие между ними союзы, ставили себе политические цели, для осуществления которых требовалось принесение в жертву отдельными личностями их жизни, здоровья, независимости, достояния и труда и понимали и разрешали назревшие культурные и социальные вопросы в смысле национальных традиций и политических интересов, нередко не имевших ничего общего со стремлениями и внутренними потребностями отдельных личностей, часто даже оказывавшихся лишь традициями и интересами правителя или правящего класса и не находящихся ни в каком принципиальном отношении к вопросам духовного и общественного прогресса. Развитие личности в новое время сделало невозможным, чтобы решение общественных вопросов на Западе происходило только таким образом. Национально-политическим традициям и интересам, требовавшим в каждом отдельном случае разрешения внутренних вопросов в известном смысле, личность стала противопоставлять свои стремления и потребности, раз только замечала, что государственные требования идут вразрез с тем, что она считала своим неотъемлемым правом по божескому и естественному закону, выдвигая на свою защиту аргументы принципиального свойства и тем самым заставляя искать высшего теоретического оправдания и для пределов власти государства. С другой стороны, она подвергала критике традиции и интересы, во имя которых у нее требовались жертвы, И если обнаруживала, что в сущности это суть традиции и интересы властвующего меньшинства, а не всей совокупности людей, культурно и социально объединенных в одно целое, то отказывала этим принципам вправе быть положенными в основу решения, ставимым жизнью вопросом, требуя, наоборот, их решения в смысле действительно народного и общественного блага, немыслимого бездуховного развития И материального благосостояния всех. Вследствие этого и государство в своих мероприятиях, направленных к собственному самосохранению, все более и более было вынуждаемо в новое время считаться с потребностями и желаниями общества, которое для лучшего обеспечения прав за отдельными своими членами стало стремиться к политическому самоуправлению, то есть к участию во власти, ища оправдания и этому стремлению в идее человеческой свободы. Вместе с тем и правящим классом нужно было начать отучаться от отождествления государственных задач и целей с одними своими культурными стремлениями и социальными интересами. Так как в общее сознание все более и более стал проникать тот принцип, что раз во имя общего блага существует государство, требующие от своих членов подчинения известному общему закону, то выгодами этого соединения должны пользоваться все. И все в одной мере должны подчиняться вытекающим отсюда обязанностям. Конечно, все это происходило очень медленно и с задержками. Но общее направление западноевропейской жизни было именно таким. Начало новой науки – и философии. Секуляризационные стремления гуманистической эпохи вытекали из того же индивидуалистического источника. Это было освобождением всей умственной культуры от церковной опеки, наложенной на всю духовную культуру средневековым католицизмом. Светский характер новой европейской цивилизации – ведет свое начало из гуманистической эпохи с ее интересом ко внешнему миру и к человеку. Мы видели, чем была средневековая схоластика, которая нашла в гуманистах непримиримых своих врагов. Вырабатывая новое миросозерцание, они обращались к философии стоиков и эпикурейцев или Платона и Аристотеля, пока как результат умственного движения гуманистической эпохи В 17 веке не возникла самостоятельная философия Новой Европы. В общем, гуманистическое движение действительно было возрождением наук и искусств на Западе в то самое время, когда Восток томился под властью азиатских варваров и коснел в совершенном невежестве. Умственная деятельность, философские и научные занятия сосредотачиваются на Западе, который возобновляет прерванную традицию греческой образованности в эпоху независимости Лады и в Александрийский период, и образованности арабской, которая в сущности была продолжением греческой. Великие географические открытия конца XV и начала XVI века, кроме важных последствий экономического и политического свойства, не могли не отразиться и на умственной культуре, на расширении духовного кругозора, на лучшем знании и понимании природы, на падении многих старых предрассудков. Открытие Америки и морского пути в Индию, а также первое кругосветное путешествие Магеллана в 1520 году убедили людей окончательно в шарообразности Земли. А в середине 16 века Коперник определил и место Земли в мировом пространстве, доказав, вопреки господствовавшей целые века системе Александрийского ученого Птолемея, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Хотя сами гуманисты мало интересовались изучением природы, но именно от них ведут свое начало общий дух и основные приемы научного исследования. Главными предметами их анализа и критики были личная и общественная жизнь человека то есть вопросы нравственности и воспитания, общежития и истории, а также литературы и языка. Они были поэтому родоначальниками философии, историографии, политики и педагогики нового времени, то есть вообще наук гуманитарных. Но с XVI и XVII века началось развитие нового естествознания. В XVI веке Вязали первый стал анатомировать трупы. Парацельс положил начало химии. Сервет подготовил открытие кровообращения, совершенное в 17 веке Гарвием и тому подобное. В 17 же столетии Кеплер, Галилей и Ньютон открыли законы движения небесных тел, первые двое, и всемирное тяготение, третий из них. Тогда же начинается развитие математических знаний благодаря трудам Декарта, Лейбница и Ньютона. Необходимость обосновывать свои представления о природе на опыте и наблюдении уже в XVII веке возводил в принцип Бекон, родоначальник эмпирического направления новой философии. А Ньютон в конце того же столетия самым решительным образом формулировал закономерность явлений природы, открываемую, опять-таки, из данных наблюдения. Рядом с этим в философии Декарта в том же XVII веке возникает другое, умозрительное направление новой философии, видевшее источник знания в человеческом разуме. Одним словом, это был великий умственный переворот в истории Западной Европы, имеющий по своим культурным следствиям великое значение для всего мира. Интересовались ли умственные вожди общества человеком или природою? Искали ли они источник истины в разуме или в опыте? Все они, то есть и гуманисты, и натуралисты, и рационалисты, и эмпирицисты, одинаково занимались реальными явлениями и полагались на источники чисто человеческого происхождения. Считался ли опыт или разум источником знания – И тот, и другой были опытом и разумом человеческим, что кладет резкую границу между общим духом средневековой и новой умственной культуры. Найти естественное объяснение явлением природы и жизни человека и разумное основание для правил нравственности общежития – вот две задачи, которые стали себе ставить наука и философия нового времени. В XVII же столетии возродилась в политической философии античная идея естественного права, особенно в трудах Гуго-Гроция, Гопса и Локка. Идея, в которой ссылка на авторитет религиозный заменялась ссылкой на закон природы, являвшийся в представлении этих философов вместе с тем и законом разума. Одним словом, под влиянием гуманистов XIV-XV веков и натуралистов xvi xvii столетий, умственная культура нового времени приняла существенным образом светский характер, что отличает ее от умственной культуры средних веков с ее существенно религиозным характером. Но прежде чем это течение одержало в XVIII-XIX веках окончательную победу, Западной Европе пришлось пережить длинный период религиозных смут, вызванных разложением в конце средних веков тогдашнего католицизма и появлением новых религиозных учений, которые получили название протестантизма и мистического или рационалистического сектантства. Упадок средневекового католицизма и порча церкви Средневековый католицизм при переходе в новые века находится в совершенном упадке. В то самое время, как в отдельных народах зарождается вместе с литературами на народных языках национальное самосознание, начинающее тяготиться космополитизмом католической церкви, в то самое время, как государи усиливают свою власть за счет феодального мира и все более и более заявляют притязания на независимость от папской курии, в то самое время, как и светские сословия все менее и менее обнаруживают охоты находиться под опеку духовенства, в то время, наконец, когда в гуманизме зарождается новое светское направление, враждебное схоластическому и аскетическому католицизму средних веков, словом, в то время, когда вырастают силы враждебной средневековой католической системе в XIV и XV веках, Сама эта система находится в упадке. И это явление на языке эпохи получает характерное название «порчи церкви в главе и членах». Влияние религиозной реформации на гуманизм и возрождение последнего в просвещении XVIII века. Не станем рассматривать здесь, в чем, собственно, состояло это явление. Сущность дела заключалась в том, что католическая церковь чересчур уже была в ту эпоху царством от мира сего и стремилась лишь к политическому господству, между тем, как в нравственном и умственном отношениях клир все более и более падал, навлекая на себя справедливые нарекания со стороны светского общества. Ввиду этой порчи, конечно, должна была явиться и мысль об исправлении, о реформе, Вопроса который и делается очередным в сознании западноевропейского общества в конце средних веков и начале нового времени. В XVI веке он получил такое значение в жизни, что стал первенствующим культурным вопросом эпохи. И это очень невыгодно отразилось на чисто светском направлении, какое имел гуманизм к концу XV века. При оценке общего значения религиозной реформации мы еще остановимся на этом явлении, то есть на ослаблении светского направления новой духовной культуры. Здесь же напомним только, что ослабление было только временным, и что так называемое «просвещение» или «умственное движение XVIII века», из которого вытекала и вся философия, наука и литература XIX столетия, опять имело светский характер. Собственно говоря, В просвещении, бывшем второй секуляризации умственной деятельности после богословских споров и религиозных распри эпохи реформации и католической реакции, произошло возрождение гуманизма. Но только, как мы увидим, осложненное новыми чертами, без чего, впрочем, и не было бы возможности видеть в новой истории какой-либо прогресс. Состояние политического мира в конце средних веков и в начале нового времени. Закончим этот общий обзор перехода от средних веков к новому времени рассмотрением политического состояния Европы в эту эпоху. В начале 16 века центральную Европу занимают три большие политические тела. Первое Священная Римская империя немецкой нации включающая в себя, кроме Германии, и Чехию, и Швейцарию номинально, и Нидерланды, и восточные окраины Франции, и часть Италии, но раздробленная на массу владений. Второе. Польша, господствующая от моря до моря. И третье. Турция, занявшая грозную позицию в Венгрии. На западе от этого комплекса земель находились Англия с Ирландией и Шотландия, Франция, Испания, только что слившаяся из Арагона и Кастилии, и Португалия. К северу три скандинавских королевства, соединившиеся по Кальмарской унии в одно под гегемонией Дании, и сильно ослабленный Польшей немецкий орден Пруссия и Ливония. К югу – раздробленная на мелкие владения Италия. К востоку – Московия и Крымское ханство, за которыми лежали татарские царства Казанское и Астраханское. В новое время Западная Европа переходит уже в виде целой системы больших государств с противоположными национальными задачами и противоречивыми экономическими интересами. И в самом конце XV и первых годах XVI -го века началась новая эпоха в истории ее международных отношений. В средние века отдельные государства, раздробленные на феодальные владения, сравнительно редко вели войны друг с другом, так что больших общеевропейских войн, какие происходили в новое время, в средние века не было и не могло быть. Международные столкновения, начавшие захватывать сразу несколько государств, сделались возможными лишь после того, как произошло политическое объединение отдельных стран под властью национальных королей. Европейские государи, которые раньше боролись главным образом с непокорными вассалами, теперь стали обращать свое внимание преимущественно на то, чтобы не дать кому-либо из соседей усилиться и сделаться опасным их интересом. Заботясь об этом, они начали вступать между собою в союзы с той целью, чтобы общими силами препятствовать опасному возвышению одного какого-либо государства. Из такого положения дел мало-помалу возникла сознательная идея политического равновесия, которую пытались даже положить в основу правильной системы международных отношений. С другой стороны, такое положение дел – требовало более частых и даже постоянных сношений между отдельными государствами. Каждое отдельное правительство должно было зорко следить за тем, что делалось у соседей, и иметь при иностранных дворах постоянных представителей, которые отстаивали бы интересы своих государей. Благодаря всему этому международные сношения начали даже получать правильную организацию – и возникла так называемая дипломатия. Родиной идеи политического равновесия и дипломатического искусства была Италия. Не составляя никогда единого национального королевства, эта страна разделялась на множество совершенно отдельных государств, которые находились в постоянном соперничестве между собою и оберегали свою самостоятельность друг от друга что и повело за собою внесение известной систематичности в их взаимные отношения. Итальянские государи и республики с особую охотой поручали дело охранения и защиты своих интересов ученым-гуманистам, которые со своей стороны возвели порученное им дело на степень настоящего искусства и этим, собственно говоря, положили начало дипломатии нового времени. Эта же политическая раздробленность Италии в то самое время, как в остальной Европе образовались крупные национальные монархии, делала из Апенинского полуострова легкую добычу для иностранного завоевания. Новая эпоха в истории международных отношений начинается как раз с так называемых «Итальянских войн», ознаменовавших конец XV и начало XVI века. И в средние века в Италию постоянно предпринимались походы немецкими королями, носившими корону Священной Римской империи, но это не тревожило других государей. В XIV и XV веках такие римские походы, как известно, прекратились, и когда в конце XV века завоевание Италии было предпринято французами, это вызвало уже целый ряд международных столкновений общеевропейского характера. В войнах, вызванных желанием французов около 1500 года завладеть Италией, участвовали и императоры Священной Римской империи, и Испания, и Англия, и Швейцария, и мелкие итальянские государства. Соединение при Карле V под одной властью в начале XVI века Испании с Неаполем, Сицилией и Сардинией и Священной Римской империей нарушавшая политическое равновесие Западной Европы, тоже вызвало ряд войн со стороны Франции, в которых то на одной стороне, то на другой принимали еще участие Папа, как светский государь, Англия, Венеция и Швейцария, а также и турки в союзе с Францией. Это было только началом векового соперничества Франции с династией Габсбургов, царствовавших в XVI и XVII веках в Австрии и в Испании. Испанию в это время возвысило течение благоприятных обстоятельств. Только что объединившись вследствие слияния Кастилии и Арагона и покорив последнее владение мусульман в Европе – Гренаду, Испания, благодаря открытию Америки, приобрела за океаном новые земли, откуда стала вывозить массу драгоценных металлов. По династическим связям в начале XVI века королю Испании достались богатые Нидерланды, и, кроме того, он возложил на свою голову корону Священной Римской империи, как потомок уже раньше царствовавшей там династии Габсбургов. В течение всего XVI века Испания сохраняла это первенствующее положение, но, обессиленная дурным управлением, хищническим хозяйством и войнами, В XVII веке она опять превратилась во второстепенное государство. Более прочное значение в ту же эпоху приобрела в политическом мире Европы другая габсбургская держава – Австрия. Одной из княжеских династий Германии, из которой в конце средних веков стали выбирать глав Священной Римской империи, удалось путем войн, но особенно при помощи брачных союзов, соединить под своей властью Австрию Штирию, Каринтию, Крайну, Тироль, а также короны Святого Вячеслава, Чехию, и Святого Стефана, Венгрию. Обширный сплошной комплекс разноплеменных земель на юго-западе и северо-востоке от среднего течения Дуная. Входя западными своими частями в состав Германии, восточными областями Австрия соприкасалась с Польшей и с Турцией которая у нее даже временно отнимала Венгрию. Защищая Центральную Европу от турок, Австрия в то же время играла роль передового германизаторского поста, выдвинувшегося далеко на восток в иноплеменные страны. Ее государи, не имевшие общего титула до самого начала XIX века, избирались в императоры Священной Римской империи немецкой нации – что ставило Австрию во главе всего германского мира. Взаимные отношения западноевропейских государств в XVI веке осложнились еще религиозным расколом, вызванным в католическом мире реформацией XVI века и сопровождавшимся рядом междоусобий и международных войн с середины XVI до середины XVII века, в которых одни государства выступали в качестве сторонников Рима, другие – в роли защитников протестантизма, о чем у нас будет еще идти речь. Здесь мы только должны обратить внимание лишь на это общее усложнение международных отношений в рассматриваемую эпоху.